Выйдя из-под больших деревьев, растущих на гряде, она обнаружила, что туман растаял или его унесло ветром. Небо было чистым, и холодная гора вдруг показалась близкой настолько, что, казалось, до нее можно было дотянуться рукой. День клонился к закату, солнце спускалось вниз, и через два часа должно было закатиться за горы. Дав начало бесконечным сумерком высокогорье. Белка застрекотала на аду с высокой ветки Гекори, когда она проходила под деревом, и осыпала ее шелухой от орехов. Добравшись до старой каменной стены, которая отмечала конец верхнего пастбища, ада снова решила отдохнуть. Это было приятное место, один из ее самых любимых уголков на ферме. Лишайник и мох росли на стене, так что она оказалась очень старой, хотя это было не так. Один из старших блэков по-видимому начал складывать ее из камней, когда пытался очистить поле под пашню, но бросил через двадцать футов. В этом месте стену продолжала изгородь из жердей. Стена шла с севера на юг и на склоне солнечного дня. Ее западная сторона была теплой от послеполуденного солнца. Возле нее росли яблони с золотистыми, очень вкусными плодами. И несколько рано созревших яблок лежали в высокой траве. На сладкий запах гниющих яблок прилетели пчелы и жужжали в солнечном свете. Стена возвышалась не над широкой панорамой, а просто над тихим уголком лесистого участка, зарослями ежевики и двумя большими каштанами. Ада подумала, что это самое прекрасное место, которое она когда-либо видела. Она расположилась на траве у основания стены, свернула шаль как подушку и подложила под голову. Затем вынула из кармана книгу и начала читать главу, как ловят черных дроздов, и следующую за ней, как летают черные дрозды. Она полностью погрузилась в чтение, увлеченное рассказом о войне и беззаконных деяниях, пока не заснула в лучах клонящегося к закату солнца поджужжание пчёл. Она спала долго, и ей приснился сон, в котором она оказалась на железнодорожной станции среди толпы ожидающих поезда пассажиров. Посреди комнаты находился стеклянный ящик и в нем стоял скелет человека, очень сильно похожий на анатомический экспонат, который она видела однажды в музее. Пока она сидела в ожидании поезда, ящик наполнился голубым свечением, свет разгорался медленно, как дрожащий фитиль в фонаре. Ада с ужасом наблюдала, как скелет оделся плотью, и по мере того, как это продолжалось, ей становилось ясно, что это ее отец. Другие пассажиры в ужасе жались к стенам комнаты. Но Ада, хотя также замирала от страха, подошла к ящику и, положив руку на стекло, стояла так в ожидании. Монро, однако, так и не стал полностью самим собой. Он оставался трупом, но одушевленным. Кожа на его костях была тонкой, как пергамент. Его движения были замедленными, хотя он и предпринимал бешеное усилие, словно человек, борющийся под водой. Он прижался губами к стеклу и начал что-то говорить Аде, необычайно серьезно и настойчиво. Он как будто пытался сказать ей самое важное из всего, что он знает. Но Ада, даже прижав ухо к стеклу, не слышала ничего, кроме неясного бормотания. Затем раздался шум ветра, какой бывает перед грозой, и ящик вдруг опустел. Вошел кондуктор и пригласил пассажиров садиться в поезд. И Аде стало ясно, что конечным пунктом назначения будет Чарльстон. в прошлом, и что если она сядет на этот поезд, то приедет в свое детство, как будто часы отсчитывают двадцать лет назад. Все пассажиры сели в поезд. Они были веселы, махали руками из окон и улыбались. Обрывки песни донеслись из какого-то купе. Поезд покатил прочь, и Ада осталась одна на подъездном пути. Она проснулась, когда небо уже потемнело. Ржавый маяк Марса сполз ниже линии леса к западу. Это подсказало ей что должно быть уже за полночь, так как она отмечала у себя в дневнике, каким бывает его положение на небосклоне ранним вечером. Месяц стоял высоко в небе. Ночь была сухой и чуть прохладной. Ада развернула шаль и набросила ее на плечи. Раньше она, конечно, никогда не проводила ночь в лесу одна, но теперь вдруг поняла, что это не так страшно, как она думала, даже после ее ужасного сна. Луна струила изумительный голубой свет на леса и поля. Холодная гора казалась лишь тусклым темным пятном на фоне неба. Не слышно было ни звука, кроме крика перепелки где-то вдалеке. Она почувствовала, что ей совсем не обязательно спешить домой. Ада сняла восковую затычку с горшочка с ежевичным вареньем, погрузила туда пальцы, зачерпнула ягоды и отправила их в рот. Варенье было не очень сладким и имело свежий и острый вкус. Ада сидела в течение нескольких часов, наблюдала за движением месяца по небосклону и ела варенье, пока маленький горшочек не опустел. Она думала о своем отце, о том сне и о темной фигуре, которую она увидела в колодце. Хотя Ада любила Монро всем сердцем, она была странно поражена его появлением в ее снах. Она не хотела, чтобы он приходил за ней, не хотела следовать за ним так спешно. Ада сидела довольно долго, наблюдая, как разгорается день. Вначале едва забрежжил серый свет. И потом, когда он окреп, стали вырисовываться очертания гор, оставивших, Темноту ночи в своих громадах Туман, который цеплялся за их вершины, поднялся выше и растаял в тепле утра. На пастбище деревья отражались в росе, выпавшей, наросшей поблизости траве, и казалось, что под ними залегла тень. Когда ада встала, намереваясь отправиться к дому, аромат ночи все еще царил. Под двумя каштанами. Дома ада взяла переносную доску для письма и пошла к своему креслу у окна. Комната оставалась в полной темноте, но золотистое пятно утреннего света падало на доску, которую она положила на колени. Свет, проходя через окно, ложился яркими квадратами, и в светящемся воздухе парили пылинки. Ада положила лист бумаги на один из таких квадратиков света и написала короткое письмо. Она поблагодарила адвоката за предложение, но отклонила его на том основании, что в настоящее время у нее сложилось впечатление, что ее знаний для управления почти нулевым состоянием более чем достаточно. В часы ночного бодрствования... Она обдумывала снова и снова открывающиеся перед ней перспективы. Их было не так уж много. Если ей удастся продать ферму, и она вернется в Чарлстон, то те небольшие деньги, которые она сможет выручить от продажи фермы в эти тяжелые времена, когда покупателей почти нет, едва ли дадут ей возможность продержаться долго. Она вынуждена будет, когда кончатся деньги, Обратиться к друзьям Монро и стать, по сути дела, приживалкой, предложив свои услуги в качестве домашней учительницы. Или преподавательницы музыки, или кого-нибудь еще в этом же роде. Либо это, либо замужество. Сама мысль о возвращении в Чарльстон в качестве отчаявшейся хищной старой девы была ей ненавистна. Ада представляла, как это будет. И, Истратив большую часть денег, она будет вести матримониальные переговоры с пожилыми, поскольку все мужчины ее возраста ушли на войну и незавидными представителями определенного слоя чарлстонского общества, причем далеко не высшего. Все, что она могла себе представить, это, как она говорит, кому-то, что любит, тогда как на самом деле имеет в виду, что он удачно подвернулся под руку. Эта мысль настолько подавляла ее, что она не могла даже при нынешнем ее положении вообразить свадьбу с таким мужчиной. Если она вернется в Чарлстон при таких унизительных обстоятельствах, то вряд ли можно ожидать сочувствия. Скорее ее осудят, так как, по мнению большинства, она глупо потратила быстротечные годы расцвета. Когда мужчины почтительно преклоняли колено перед леди, в то время как все общество внимательно наблюдало за продвижением девушек к замужеству, как будто на этом были сосредоточены все первостепенные духовные силы мира. Именно в этот краткий период друзья и знакомые Монро обнаружили у нее странное отсутствие интереса к этому процессу. Ада почти ничего не предпринимала, чтобы преуспеть в этом, так как в узком кружке дамских гостиных на званных обедах, где те, кто уже состоял в браке, и те, кто еще находился в поисках супруга, обменивались колкими замечаниями. Она была склонна высказываться в том духе, что ей так смертельно скучно с поклонниками. Все их интересы ограничены делами, охотой и лошадьми, что она чувствует необходимость повесить табличку при входе В дом джентльменам вход воспрещен. Она рассчитывала на то, что такое заявление вызовет принципиальный ответ либо одной из самых старших дам, либо одной из дебютанток, желающих снискать расположение к себе среди тех, кто придерживался того мнения, что самым высшим предназначением замужней женщины является благоразумное подчинение мужской воле. «Замужество — это конечная цель для женщины», — говорила одна из них. И Ада отвечала, «И в самом деле можно с этим согласиться, по крайней мере, пока мы не вдумываемся в смысл слова «конец», означающего последний период вашей жизни». Она наслаждалась молчанием, которое следовало за ее словами, когда все присутствующие пытались понять, соглашается она с ними или возражает. Как следствие такого поведения, у их знакомых создалось впечатление, что Монро воспитал какое-то чудовище. Создание, совершенно не приспособленное для жизни в обществе, которое делится на мужчин и женщин. Поэтому никого не удивил. Хотя и вызвал сильное негодование. Ответ Ады на два предложения о браке в тот год, когда ей исполнилось девятнадцать. Она отказала, объяснив позже, что обнаружила отсутствие у своих поклонников определенной широты в мыслях, чувствах и образе жизни. Это и было причиной ее отказа. А еще тот факт, что оба имели привычку придавать своим волосам блеск, смазывая их помадой очевидно, таким образом пытаясь компенсировать отсутствие блестящего остроумия. Для многих ее подруг отказ от предложения руки и сердца, сделанного любым мужчиной со средствами, который не проявил очевидной умственной отсталости, был, если не невозможен, то, по крайней мере, непростителен. В тот год перед их отъездом в горы Многие девушки перестали с ней общаться, находя ее слишком колючей и эксцентричной. Даже теперь мысль о возвращении в Чарльстон была невыносима. Ее гордость не позволяла ей даже думать об этом. И потом, ничто ведь не тянуло ее туда. У нее не было родственников ближе кузины Люси, ни добрых тетушек, ни любящих бабушек, которые пригласили бы ее вернуться. И отсутствие многочисленных родственных связей — тоже вызывала у нее горькие мысли, учитывая, что в горах все жители были связаны узами, такими обширными и крепкими, что едва ли кто-то мог пройти милю по речной дороге, чтобы не встретить родственника. Но все же, какой бы чужой она здесь ни была, это место, эти голубые горы, кажется, удерживали ее. С какой бы стороны она ни смотрела на свое положение — Единственное заключение, к которому она приходила, и которое оставляло ей хоть какую-то надежду на то, что она сможет сама содержать себя, было следующее. Она может рассчитывать только на то, что видит вокруг. Горы и желание добиться того, чтобы сделать пребывание здесь в целом сносным, и то, и другое, кажется, обещает более содержательную и полную жизнь, хотя она не могла представить ее даже в общих чертах. Довольно легко сказать, и Монро это часто говорил, что для того, чтобы быть удовлетворенным жизнью, нужно твердо следовать собственной натуре идти своей дорогой. Она считала, что это истинная правда. Но если человек не имеет ни малейшего представления о том, какова его натура, тогда даже ступить на этот путь становится довольно затруднительно. Поэтому она сидела у окна этим утром. Искренне и с некоторым смущением задаваясь вопросом, какой следующий шаг ей следует предпринять. Как вдруг увидела на дороге чью-то фигуру, когда та приблизилась к дому. Ада решила, что это, скорее всего, девушка небольшого роста, издали казавшаяся тоненькой, за исключением четко очерченных бедер, где она была существенно широка. Ада вышла на веранду и села в ожидании чтобы узнать, что ей понадобилось. Девушка взошла на крыльцо, без спроса уселась в кресло-качалку рядом с садой, поставила пятки на перекладину и начала покачиваться. Она была крепкая, приземистая, с широкими бедрами, но угловатая и худая во всех остальных частях тела. На ней было платье с квадратным вырезом, Из грубого домотканного полотна грязно-голубого цвета, какой дает краска, полученная из сока амброзии. Хозяйка Сонджира Салли сказала, что вам нужна помощь, сказала она. Ада продолжала рассматривать девушку. Та была смуглой, с жилистыми руками и шеей, едва заметной грудью. Черные волосы завязаны сзади в конский хвост, переносятся широкая, глаза большие, черные такие темные, что не видно зрачков, с поразительно яркими белками. Она пришла босиком, однако ноги у нее были чистые. Ногти на пальцах ног отсвечивали серебром, как рыбья чешуя. «Миссис Сонджер права». «Мне действительно нужна помощь», — сказала Ада. «Но мне требуется работник для тяжелой работы, для пахоты, ухода за посевами, для рубки дров и прочего. Эта ферма должна приносить доход». Я полагаю, что для такой работы нужен мужчина. Первое, сказала девушка, если у вас есть лошадь, я могу пахать хоть целый день. Второе, хозяйка Сонджера, сказала мне, что вы в нужде. Вот что я вам скажу. Все мужчины, которых можно нанять или уже наняты, или ушли на войну. Это горькая правда, но так уж получилось, ничего тут не поделаешь. Как вскоре выяснилось, девушку звали Руби. Она утверждала, что способна выполнять любую работу на ферме, хотя, если судить по ее внешнему виду, в это трудно было поверить. Но главное, когда они разговаривали, Ада вдруг поняла, что Руби необыкновенно ее бодрила. У Ады создалось впечатление, что она очень энергичная. И хотя Руби не провела в школе ни единого дня и не могла прочитать ни слова, не могла написать даже свое имя, Аде показалось, что она видит в ней искру, такую яркую, какая возникает при ударе стали о кремень. И вот еще что. Как и Ада, Руби росла без матери с самого рождения. У них было нечто общее, и в этом они понимали друг друга, хотя в остальном были совершенно чужды. Довольно быстро, к удивлению Ады, Они начали обговаривать условия сделки. Руби сказала, «Я никогда не нанималась в батрачке или в служанке и слышала, что ничего хорошего в такой работе нет. Но Салли сказала, что вам нужна помощь, и она права. Так вот, нам нужно кое о чем договориться». «Это означает, что мы будем говорить о деньгах», — подумала Ада. Монро никогда не посвящал ее в вопросы найма работников, но у нее сложилось впечатление, что бескорыстная помощь обычно не лежит в основе договора найма. Она сказала, «Сейчас и, возможно, в течение какого-то времени денег будет не доставать. «Я не о деньгах», — сказала Руби. «Как я и сказала, я не собираюсь наниматься в прислуге. Так вот, если я здесь для помощи...» Тогда мы обе должны знать, что каждый сам выносит свой ночной горшок. Ада засмеялась, но потом поняла, что это было сказано не для того, чтобы ее рассмешить. Что-то вроде равенства — вот чего требовало Руби. Это требование оказалось с точки зрения Ады странным. Но, поразмыслив, она решила, что поскольку никто другой не предлагает ей помощь, и поскольку она все это лето сама выносила помои, Предложение Руби было достаточно справедливым. Когда они обговаривали остальные детали, желто-черный петух подошел к крыльцу, остановился и уставился на них. Он дергал головой, и его красный гребень переваливался с одной стороны головы на другую. «Терпеть не могу эту птицу», — сказала Ада. «Он все время пытается меня клюнуть». Руби пожала плечами Ни за что не стало бы держать драчливого петуха. «Как бы нам от него избавиться?» — спросила Ада. Руби посмотрела на нее с величайшим удивлением. Она поднялась, сошла с крыльца и одним быстрым движением, схватив петуха, прижала его левой рукой, а правой открутила ему голову. Он с минуту бился под ее рукой, затем затих. Руби швырнула голову о барбарисовый куст у изгороди. «Он будет жилистый, так что лучше потушить его подольше», — сказала она. К обеду мясо петуха было отделено от костей, и катыши из пресного теста размером с кошачью голову варились в желтом бульоне.